Глава 21. Несколько мгновений он стоял, что-то соображая, закусив губу. Я уже было подумала, что он меня сейчас пошлёт лесом, раз я пришла напрямик, без игре. Но нет. Приняв для себя какое-то решение, он тряхнул лохматой головой. «Проходите». И отступил вглубь. Ну ладно, я зашла, невольно поморщившись от диких ароматов вчерашней пьянки. «Только у меня тут немножко не убрано». Смущенно пробормотал Олег, провожая меня на кухню и встав так, чтобы я не видела, что там творится в единственной комнате. Да мне как-то и без разницы. Я прошла на кухню и примостилась на свободном стуле. На батарею из бутылок под столом я вежливо старалась не смотреть. «Чай будете?» — со вздохом предложил Олег, явно надеясь, что не буду. «Нет, спасибо. Я буквально на минутку», — успокоила юриста я. «Так что там про заработок?» — просветлел лицом хозяин квартиры. «Ну, я вкратце рассказала, мол, нужно составить образец расписки, потому что я зуб даю, что история с поступлением только одной этой девочки Оли не закончится». «Погодите», — схватился за голову Олег. «А как вы можете гарантировать, что эти абитуриенты точно поступят? У вас есть такие знакомые там? Насколько они могут влиять на их поступление?» «Нет», — спокойно сказала я. Более того, я вообще никого там не знаю. Сегодня, правда, познакомилась с девушкой секретарем, хотя даже имени ее не спросила. «И вы думаете, что какая-то там секретарша вам поможет?» — Изумленно вытаращился на меня Олег. Мне аж захотелось схватить его за плечи, встряхнуть и сказать. «Деточка, не тупи!» Но я сдержалась. Вместо этого начала очень популярно объяснять. Примерно так я объясняла Ричарду математику, если он долго не мог решить задачу. «Не имеет значения, поступит данный абитуриент или нет». «Это как? А деньги?» «Если поступит, то деньги остаются нам. Делим пополам. Если не поступит, я честно возвращаю 500 долларов. И нам останется. Мне 100 долларов, тебе 50. Согласись, основная работа ложится на меня». «Но как?» «А никак», — улыбнулась я. Дети, которые стараются учиться и сами поступают, за них не бегают и не пытаются нечестным путем устроить в колледж в обход остальных. Эти мамочки сами за мной бегают и предлагают деньги за своих оболтусов. Глупо отказываться». Все равно не пойму. А расписка зачем?» «Так получается более респектабельно, как в лучших банках Швейцарии. Иллюзия гарантии. Теперь понятно?» «Понятно», — прыснул Олег, но чуть помрачнел и добавил. «Хотя почему-то чувствую себя аферистом». «Аферистами мы были бы, если бы уговорили их отдать свои кровные за мыльный пузырь», — хмыкнула я. «А кто их заставляет бегать за мной и насильно отдавать деньги?» Олег кивнул, сбегал в комнату и через минуту притащил блокнот и ручку. Раздвинул грязную посуду на столе и начал что-то быстро писать, периодически поднимая глаза к потолку. Я тихо сидела и старалась не мешать процессу творчества. Наконец, минут через пятнадцать, Олег перечитал полученный текст и удовлетворенно кивнул. Нормально. Он вырвал листок из блокнота и протянул его мне. Почерк разберете? Разберу. Я пробежалась по округлым буквам первых строчек. Вот и отлично. На следующий день я решила, что будет правильно проведать раненого Зятя. Заодно может удастся выяснить, что же имела в виду Тамарка, когда говорила о своем ребенке Любаше. Куда он делся? Нет, я не очень рассчитывала, что Владимир мне прям все расскажет, да и полиция перед ним не хотелось, что я ничего не помню. Но с чего-то же надо было начинать. А заодно попытаюсь выяснить, на какие такие цели ему нужны были деньги, что они даже старика не пожалели. В общем, собралась, взяла пирожков, которые я напекла специально для него, и решительно отправилась в больницу. А вот в палату к нему меня не пустили. Владимир был так плох, что врачи ничего не обещали. Велели прийти через пару дней и собирать деньги на операцию. Ну ладно. В Дом молитв я зашла, чтобы взять график ближайших мероприятий. Хотела посмотреть, куда я могу впихнуть свою лекцию. Ведь бонусы зарабатывать опять надо. Кроме того, своей команды у меня так и не было. Хоть времени прошло достаточно. Я вышла во внутренний дворик. Там в последнее время часто копалась в клумбах сестра Инна, с которой я и планировала поговорить. В дворике было безлюдно, лишь наперебой дрочливо и угрожающе кричали два взъерошенных воробья, которые явно дрались за территорию. Я обошла воробьев, чтобы не мешать разбираться, и огляделась. Сестра Инна явно разошлась не на шутку. Где-то невероятным образом, по каким-то своим каналам, она поновыписывала всяких экзотических семян. И сейчас самый обычный дворик представлял собой дебри Борнео. Я как раз рассматривала огромные опунцы, гадая, насколько их хватит в нашем климате, как навстречу показалась лучезарная Марина. Увидев меня, она почему-то вспыхнула и зыркнула на меня злым взглядом. Я не стала спрашивать, что случилось. Мало ли, может, на нее так ретроградный Меркурий действует. Но Марина сама не выдержала и окликнула меня. — Любовь Васильевна! — медоточивым до отвращения голосом сказала она. — А объясните-ка мне. «За какие такие заслуги вас включили в делегацию от общины?» «Что за делегация?» — не поняла я. «Которая в Нефтеюганск едет». Голос Марины источал столько медового яду, что даже Росянка позавидовала бы. «Значит, Всеволод не обманул. Каким-то невероятным образом ему удалось-таки убедить нужных людей наверху, что отныне община будет ездить аж в Нефтеюганск, чтобы возвращать заблудшие души в семьи». «Оказывается, меня тоже включили в состав делегации от секты. Ну и отлично». А вслух ответила, «Не знаю». «Как это вы не знаете?» — вызверилась Марина. «Вы у нас без году неделя, еще ничем даже не проявили себя, святое крещение не приняли, зато постоянно везде себе всякие награды и привилегии вырываете». Я молча развела руками, мол, что поделаешь, жизнь такая. Марина побагровела. «А между прочим, Наталья Ивановна у нас уже 20 лет в общине, и почему-то ее в нефти-Юганск не взяли, и Елену Тимофеевну тоже». На шум в дворик начали стягиваться люди. Зашли две немолодые женщины, которых я часто видела на молебнах. Показалась сестра Инна, вышел Ростислав со своей свитой. Увидев, что появились зрители, Марина завопила на весь двор. «Меня, между прочим, тоже не пригласили». «Хотя все знают, что я лучше всех пою псалмы». Народ согласно зашумел. Я понимала, что стремительно теряю даже те бонусы, которые набрала за прошлое мероприятие. Но что ей отвечать, не знала. Честно говоря, я понимала, что она права. Вот только мне нужно было забрать белку и привести ее сюда, а денег у меня не было. К тому же я понимала, что если буду сама одна, то бюрократическая машина может меня раскатать и выплюнуть, а ребенок — останется в детском доме. Но вот если за моей спиной будет секта, то шансы на удачный исход у меня увеличиваются в разы». Это были как раз те времена, когда общество, ранее истово отрекшееся от веры отцов, сейчас стремительно начинало замаливать грехи. И часто можно было видеть, когда увешанный золотыми цепями браток в малиновом пиджаке и с куполами истово бьет в церкви поклоны. А так как люди еще не научились разбираться, кто есть кто, то спросом пользовались не только православная и католическая церкви, но и всевозможные секты, конфессии и экзотические братства. Марина, между тем, продолжала голосить, обвиняя меня во всех смертных грехах. Я взглянула на нее. Очевидно же, что ехать сейчас в Нефтьюганск в такую даль, в снега и комары, ей не особо хотелось. Просто это был прекрасный повод отомстить за интерес Всеволода и унизить меня в глазах остальных. Но как бы то ни было, Меня она в конец задолбала. Поэтому я не выдержала и очень тихо сказала, чтобы слышала только она одна. «Марина, ты чего орешь на весь двор? Решила Всеволода дураком выставить на людях, да?» «Почему?» — растерялась Марина. «А как иначе? Ты возмущаешься его решением. Разве я утверждаю состав делегации?» «Но это ты ему...» — взвилась Марина. «То есть ты сейчас показываешь людям...» что он настолько бесхребетный, что любая баба может вертеть им туда-сюда? Нехорошо прищурилась я, а потом не удержалась и добавила: А если так, то почему только у тебя одно это не получается? Марина пошла пятнами, а я продолжила: Поэтому заткнись и пошла вон, а то расскажу все Владу и вылетишь отсюда только так. Да я, Господь злобу и гордыню считает грехом. Забыла? Насмешливо усмехнулась я и добавила: «Все, у себя?» Не ожидавшая от меня такого отпора, Марина машинально кивнула. «Вот и ладненько», — усмехнулась я. Поду еще что-то для себя выпрошу». И направилась к старейшине. Шла, а саму душила раздражение на Марину. «Это ж надо. Сама просидела тут столько лет и теперь ищет виноватых в том, что у нее ничего не получается». Я постучала в дверь и вошла. «Все, Волод, Спиридонович, можно?» — крикнула я вглубь дома. «Заходите», — донеслось изнутри. В доме старейшины на этот раз пахло сырой рыбой. Из недр дальней комнаты навстречу мне вышел толстый кот, посмотрел на меня желтыми глазами и угрожающими укнул. «Я ненадолго», — сообщила я коту. «Спрошу только и сразу уйду, так что не злись». «Это Барсик», — Всеволод с улыбкой выглянул из дверей второй комнаты. «Вы проходите в библиотеку, Любовь Васильевна». Я сейчас руки только помою и приду». «Ну, ладно». В сопровождении Барсика я вошла в знакомую комнату, окинула взглядом ряды книг и журналов. Бордового переплета нигде не было. Я усмехнулась. Барсик глухо и монотонно зарычал. «Да что ж меня здесь никто не любит? Ни Марина, ни даже Барсик. Но гадатель несправедливости судьбы мне помешал Всеволод, который вошел и с усмешкой сказал. «Ходил с утра на рыбалку». Не удержался. Есть грешок такой у меня. Вот Барсика не пускает никого в дом, чтобы улов весь его был. «Много наловили?» — вежливо спросила я, помню, как Любашин отец с Ричардом не столько той рыбки ловили, сколько потом рассказывали и хвастались. «Две платвички и окунек. растянул рот до ушей Всеволод. «Но Барсику на ужин хватит. Он видел, что мало, потому и отгоняет гостей, чтобы не делиться». Я улыбнулась. Барсик зыркнул на меня с подозрением и гневно взмахнул хвостом. «Я вот по какому поводу пришла», — сказала я. «Хочу уточнить насчет нового мероприятия. Помните, мы планировали для обездоленных стариков сделать столовую с бесплатными обедами?» Всеволод кивнул. «Так вот», — продолжила я. «Я же в Жеке работаю, и узнала, что там есть одно бесхозное помещение. Оно стоит на балансе в некой фирме «Парус», которая обанкротилась еще в январе». Если мы сейчас не заявим права на это здание, то его подхватит кто-то другой. Место неплохое. Не центр, но рядом. Там, конечно, ремонт требуется, но мы же можем и собственными силами все сделать, правда? По ходу моего рассказа глаза Всеволода загорелись и блестели все сильнее и сильнее. Наконец, широкая улыбка осветила его усталое лицо. Просто замечательная новость. Не просто замечательная, а еще и очень выгодная, подчеркнула я. Там ведь два этажа. На первом будет столовая для стариков, а на втором можно квартиры для молодых членов общины сделать, как вы и хотели. Ну, это же будет неудобно для жильцов, начал всеволод, но я перебила. Схема здесь такая же, как и в прошлый раз. Если это будет просто общежитие для молодежи, то это здание у вас очень быстро отберут. А вот если там будет благотворительное столовое, то не посмеют. Сразу общественный резонанс начнется. Так-то да задумался Всеволод. «А еще я предлагаю, чтобы та молодежь, что будет жить в квартирах наверху, отрабатывала в столовой для стариков, посуду мыть, полы протирать. Всем от этого будет только польза». «Согласен», — кивнул Всеволод. «Что от нас требуется?» «Я завтра принесу пакет документов. Пусть ваши юристы посмотрят», — сказала я. «И желательно закончить с оформлением на этой неделе». Мы еще перекинулись со старейшиной парой фраз, пока он сам не сказал, многозначительно кивнув на шкаф с книгами. Я отдал своему хорошему товарищу письмо, он скопирует. Я вопросительно подняла брови. А потом сделает абсолютно достоверную подделку. А сможет? Да, он художник. Прекрасная новость. Сказала я и уже хотела уйти, когда Всеволод сказал. И это, Любовь Васильевна, готовьтесь. На следующей неделе вы летите в нефтеюганск. Программа выступлений вам сестра Ольга скажет, и ей же принесете документы. И деньги? Я постаралась скрыть охватившую у меня радость. Деньги вы мне должны отдать еще неделю назад. Я сейчас о деньгах за билеты, поправила его я. Те деньги вы получите сразу после того, как мы с белкой вернемся обратно. Всеволод покачал головой и что-то недовольно буркнул себе под нос. Я поняла, что аудиенция закончена и выскочила из дома. Предстояло все успеть за неделю. С мамочкой глуповатой абитуриентки мы встретились, как и договорились, в кафешке сразу после работы. В кафе было немноголюдно. В это время порядочные труженики города Калинов спешат домой, чтобы успеть все сделать до начала очередного мексиканского сериала. Поэтому свободных столиков было много. Я пришла чуть раньше — поэтому выбрала столик в самом углу, где нас никто не потревожит. Взяла себе вазочку чуть потаевшего пломбира с крупно наструганными хлопьями шоколада и каким-то чересчур сладким сиропом кислотно-розового цвета, и теперь вяло ковырялась в нем в ожидании клиентки. Которая, кстати, опаздывала уже минут на десять. Я скривилась, ждать не входила в мои планы. Не мне ведь надо все это. Но пломбир стоил недешево и бросать его было жаль. Решила, что я и пойду домой. Не выгорела, значит, не судьба. Я мужественно съела еще ложечку липковатой сладкой субстанции и решила, что стакан минералки или виноградного сока не помешает, но вставать было лень. Пока я размышляла, появилась запыхавшаяся взмыленная клиентка да не одна. Вместе с ней было еще две такие же тетки, которые выглядели деловито и взволнованно. Мне это не понравилось. Общаться на такие темы при свидетелях не входило в мои планы. Решительно отодвинув от себя отвратительный десерт, я встала из-за стола. Но тетка меня опередила. «Погодите», — чуть задыхаясь, заголосила она. «Одну минуточку, я сейчас все объясню». Остальные тетки в подтверждении синхронно закивали головами и обступили меня с двух сторон, зажав пути к отступлению. Я вздохнула, уселась обратно за стол и пододвинула вазочку с остатками мороженого. «Меня зовут Лариса», — представилась клиентка и выдавила улыбку. «А вас?» «Это не имеет значения», — нелюбезно отрезала я. «Давайте ближе к делу. Вижу, вы уже сообщили всем, кому только можно». «Вы извините, ради бога, пожалуйста», — пролепетала та. «Просто понимаете?» «Не понимаю. Моим голосом можно было замораживать. Такие вещи при свидетелях не решаются. Всего доброго». Я действительно разозлилась. Из-за этой дуры потеряла столько времени, еще и Олегу наобещала. Ну, точнее, не наобещала, но втянула его. И он тоже рассчитывает получить хоть что-нибудь. А теперь из-за этой глупой козы все катится к чертям. «Ну, подождите же!» — чуть не плача пролепетала клиентка. «Дайте мне минуточку, я объясню. Но, ну, пожалуйста!» Она чуть не плакала, и я жалелась. «У вас минута», — сказала я и села на место. «А хотите, мы вам мороженого закажем?» — влезла одна из теток. «Оно здесь самое вкусное, с сиропом». Меня аж передёрнуло. «Слушаю вас», — перекратила балаган я. «Понимаете, это мои сестры Ирина и Бронислава, и у них дети тоже будут поступать. У Славочки сыночек в прошлом году не поступил, но он готовился, правда. А у Ирочки доча, как и моя, и тоже только школу заканчивает. И они тоже готовы сделать как надо. Ну, мы тогда говорили». «Так, что они знают?» — тихо спросила я, зыркнув глазами вокруг. «Знают». Выдохнула клиентка Лариса и моментально просияла, а тетки в подтверждение старательно закивали головами. Я не боялась, что это понятые и меня сейчас поймают, и в наручниках уведут. Во-первых, я этих теток тоже видела в приемной колледже. Во-вторых, они все были очень похожи, только Бронислава сильно постарше. А в-третьих, сейчас были такие времена, что ничего никому ни за что не было. Разве что могли бандиты нагрянуть. Всем остальным было фиолетово. Отлично. Сказала я, вытащила из сумочки заготовленные бланки расписок и свой блокнот, и сказала. «Диктуйте». «Что?» «Имя, фамилию, возраст, на какой факультет?» четко оторобанила я, принимая первый пухлый конверт и незаметно пересчитывая доллары. Бабоньки довольно заулыбались.